И еще один подобный день пришлось ей пережить сегодня. Отец с утра увез ее брата, ее любимого брата, на поиски за дровами. Хмурое утро превратилось в бурный день. Она слышала выстрелы, слышала вой ветра. Она десятки раз выходила на берег реки посмотреть, не едет ли брат. Он не ехал, а ветер все крепчал и крепчал. Не утонул ли он, не погиб ли, думалось ей, и работа падала из рук. Наконец он приехал, изъяпший, промокший, усталый. Тревоги должны были, по-видимому, кончиться. Но в голове возникли опять мучительные думы. Когда же это кончится? Долго ли он будет мучиться? До чего он домается в этой каторге? Она сидела неподвижно, как статуя, и даже не слыхала, как около нее появились и старший брат, и двое маленьких ребятишек, девочка и мальчик пяти и шести лет. Мальчик ухватился за подол старшей сестры и любопытными глазенками смотрел на веселое пламя. Девочка вскарабкалась на колени сестры и, как мышонок, выглядывала из-под бессознательно обнявшей ее руки девушки. Старший брат, успевший освободиться от своей кофты, наушников и шапки, в одной рубашке и заплатанных панталонах, стоял у самого очага и грел руки, почти касаясь ими огня. Теперь он уже смотрел не так испуганно, не так дико, как во время путешествия по Неве. Не походил ни на кучу тряпья, ни на девочку. Его лицо было... оригинально. Сильно закругленный подбородок, большой лоб, ясные синие глаза, беспорядочно вьющиеся падающие на лоб темные волосы, тонкие подвижные ноздри правильного носа, крупные правильно очерченные губы. Все обличало и ум и силу и, может быть, слишком раннее развитие мальчугана. Отец опять ушел. Пробормотал он в полголоса, грея свои руки. — Слышала? — машинально ответила девушка. Оба замолчали. — Завтра опять поедете за дровами? — спросила она через минуту. — Нет, в последний раз, говорит, на вас окаянные работы, — ответил мальчик. Наступило опять тяжелое молчание. — Мать в больницу хочет идти, — проговорила девушка. Там лучше будет, известно лучше, что сегодня не ушла. Опять пьяный бить ее станет, измаялась совсем. С чего напьется-то? В эту минуту в углу кухни снова завозилась старая нищая. В затишье послышался ее хриплый, отрывистый голос. Не без добрых людей, не без добрых людей на свете, касатики. и подадут гроши к другой. Таким-то чиновникам-то и пятак, иной раз сунут. Ох, это не то, что нашей сестре. И гроши не дадут. Брат и сестра молча слушали эти слова, прерываемые глухим кашлем и вздохами. — Да ты нечто видела, как отец милостыню просил? — грубо спросил мальчик, полуобернув голову к старухе. «Видела, родной, видела!» — нараспев произнесла старуха. «Ведь не воровством же ему жить. К милосердию ближних прибегает». Мальчик снова повернул лицо к огню и уже не слушал старуху. Девушка еще апатичнее, еще дремотнее смотрела на пламя. «Из чего это он драться-то стал с третьего дня?» Задумчиво прошептала она, качая головой. Видная жизнь, голубка, не сладко стала», — вздохнула старуха на своей постели. «Не веселее жилось и прежде», — отозвалась девушка. Чайник начинал между тем шуметь, и несколько брызгов, попавших на горящие щепки, возвестили, что кипяток готов. Девушка бережно опустила на пол ребенка и поднялась с табурета за чаем. — Тепленького-то, тепленького-то и мне, старушке Божьей, дайте! — жалобно простонала нищая, поднимаясь на постели. — Целый день не ела сегодня! Разнемоглась! Выйти силушки не было! — слышался стон из угла. Мальчик при помощи спущенного рукава рубашки снял чайник с тагана и понес его в комнату. Через минуту в чайник была всыпана щепотка чаю, на столе появились кружки с отбитыми ручками, хозяйка дома лежала на постели и тяжело через силу поднялась к чаю. В конуре послышалось тяжелое шарканье и шлепанье мягких башмаков, и у стола появилась вся закутанная в лохмотье, похожая на расползающийся студень, Старуха с седыми, всклокоченными волосами, с руками, похожими на когти хищной птицы. Все уселись пить чай. На дворе выло вьюга. В комнату врывались тонкие пронзительные струи ветра и задували пламя единственного сального огарка, поставленного в помадную банку, наполненную песком. В этом жилье давно уже не было ни подсвечников, ни бутылок для вставки свечей. Все это было продано. Чай был допит в полнейшем безмолвии. Девушка уложила детей, старуха побрела в свой угол. Хозяйка снова легла в постель, не снимая платья. Наконец потушили и сальный агарок. В потьмах укладывались спать последние члены семьи, старшие брат и сестра они спали вместе с детьми в углу на полу отец то все не идет шептал в темноте мальчик на ухо сестре она не отвечала через минуту она спросила что ты дрожишь лихорадка сделалась да зябну да прикройся еще В тишине послышалось шуршание какой-то тряпки, передаваемой девушкой брату. Плотно прижавшись друг к другу, все четверо младших членов семьи уснули крепким сном. Не спала только их мать. Она чутко прислушивалась к каждому шороху на улице, каждому крику изредка проходивших фабричных. Она ждала мужа. Мучила ли ее жалость что он где-нибудь погибнет? Томил ли ее страх, что он придет и снова изобьет ее, как он избил ее накануне? Она уже давно перестала сознавать, чего она желает, смерти ли мужа или прекращение его пьянства. В ее запуганном и старевшемся уме было только одно желание, желание какого-то ни было конца этой жизни. Но кто же был виноват, что ее жизнь сложилась так страшно? Она ли загубила своего мужа, или он загубил ее? Я думаю, что они сами были виноваты менее всего. Канцелярский служитель Александр Захарович Прилежаев женился на мещанке Марии Дмитриевне Завитаевой, когда ему было двадцать три года, а ей 17 лет. Он получал девять рублей жалования. У нее не было ничего. Они бились, как рыба об лед. Она шила, он занимался частной перепиской, и погуда не было детей, они кое-как сводили концы с концами. Но вот у них пошли дети. Родины, крестины, похороны. Все это стоило денег, стоило здоровья Марии Дмитриевне. А главное, все это отрывало ее от частной работы и заставляло погрузиться вполне в роль хозяйки, кормилицы няньки. Приходилось жить исключительно на деньги мужа, то есть на девять рублей жалованья и рубля на четыре его частных заработков. На это нельзя было жить, особенно когда семья состояла уже не из двух, а из четырех членов. Потом из пяти, потом из шести. Плохая конура, плохая пища, сырость, холод. Ежегодные родины, частые похороны.